Глава двадцать девятая. Опьяненные властью, опохмеляются кровью. Некто неизвестный. Нарин. Проснулась я от громких криков, разносящих по дворцу страшную весть о приближении демонов. Поднявшись, выглянула в окно. Заходящее солнце окрасило небо в багровые тона, отчего казалось, будто с небес на землю текут кровавые реки и бушующей волной разливаются по черной земле. Сполоснув лицо прохладной водой и переодевшись в бреджи и свободную рубаху, стянула волосы в высокий хвост на затылке. Непонятно зачем начала осматриваться в поисках оружия. И куда я могла поддевать свои ножи? Ты что, действительно собралась сражаться с демонами? расхохоталась не как не желающая оставить у меня в покое язва. Не смеши людей и не людей. Да тебя же слопают даже не жуя. И что ты предлагаешь? Слог спросила я. Наверное, со стороны это выглядело комично. Перепуганная девчонка рыщет по комнате в поисках оружия и разговаривает сама с собой. Сидеть тихо и не рыпаться. Сейчас маги покажут на стены города магические фокусы, помашут этим волшебным камешком перед мордами лохматых зубастиков и отвезут Звездову в дворец, а нам потом вернут Дорину. Нам? Господи, у меня уже начинается раздвоение личности. А если болезнь не будет прогрессировать, не думаю, что Доро захочется заводить себе полоумную супругу. Пока я так размышляла и в панике вертела головой, надеясь всё-таки отыскать проклятые кинжалы, голос продолжал: "Так вот, привезут они Звездо в дворец, тут опять что-то похимеейт, приведут маленький обрядик, и мы заключим нашего суженого в полные чистой любви, и безграничной нежности объятие". Заметив на дне одной из сумок связку ножей, Я выкрикнула радостно: "О!" И, решив не забивать голову бредовыми размышлениями своего альтер-эго, поспешила прочь из комнаты. Весь дворец стоял на ушах. Солдаты и слуги носились по коридорам с такой бешеной скоростью, что не представлялось возможным остановить кого-нибудь и спросить, в чём дело, хотя я и так догадывалась, в чём. Перепуганные женщины и дети выглядывали из комнат и провожали воинов слёзными вздохами. К сожалению, им, как и мне, мало что было известно. Спустившись на первый этаж, заметила эльфов и лора. «Это они?» Друзья кивнули и, крикнув короткое «оставайся здесь», поспешили за вороты. «Эй, а я? Подождите меня!» Выхватив из чихты руку сду, проворно вскочила на лошадь и поскакала по улицам города следом за парнями. Вдалеке уже были отчетливо слышны крики воинов, и яростный рёв монстров. Может, передумаешь? звучал дрожащий голосок. А тебе же забочусь. Нет, прошептала, прижпорев упрямую скотину испуганно пяти ещё назад. Вечно мне не везёт с лошадьми. Успокойся, прошептала, склонившись над ухом животного. Мне страшно не меньше, чем тебе, но мы должны быть там. Словно поняв мои слова, Лошадь громко заржала и поскакала вперёд по шумным улицам Гелиона, освещённым светом сотен кристаллов. В центре города царила паника. Ужас охватил людей и заставлял их искать укрытие. Но вот только от этих тварей невозможно было спастись. Сейчас к стенам Гелиона спешили все: храбрые воины, облачённые в тонкие кольчуги и вооружённые копьями и мечами, неопытные мальчишки, которые никогда не держали оружие в руках. Даже старики, и те торопились расстаться с жизнью, только бы спасти из лап смерти своих детей и внуков. Я мчалась вперед, в немом ужасе наблюдая за разворачивающейся вдалеке картиной. Господи, как же страшно! Неужели мы все умрем? Только бы у магов получилось. Заметив Олнера в окружении воинов, подъехала к нему и на ходу, спрыгнув с лошади, чуть шею себе не свернула, крикнула. «Олнер!» Что происходит? Знаю, глупый вопрос, но я всё же надеялась услышать, что беспокоиться не о чем, и это всего лишь репетиция перед сражением. К сожалению, моим мечтам не суждено было сбыться. Началось. Быстрей возвращайтесь во дворятцы, здесь слишком опасно. Словно в подтверждение его слов, в небо заметнулся огромный огненный шар и полетел за стены города, неочаянно задев при этом одну из сторожевых башен. Послышался взрыв. «И вообще, какого демона вы здесь делаете? Женщинам не место в этом аду!» Я огляделась. «Действительно, только такая идиотка, как я, могла отправиться в самую гущу сражения со связкой ножей и вечно ноющим внутренним голосом. А магам им удалось отдать приказ демонам?» Олнер раздраженно обернулся. Посоветовав спрашивать об этом эмпатов и не мешать ему, умчался вместе с остальными защищать главные ворота. Заметив тёмно-зелёные мантии, колышущиеся на ветру, я поспешила в противоположную сторону, взбежав по каменные лесенки на крепостную стену, в ужасе замерла, не веря своим глазам. Легионы демонов бросались на Гелион, и цепляясь когтями за каменные выступы, карабкались вверх по стенам. Солдаты встретили их тучей зажжённых стрел, вызвавшей новый приступ ярости и безумного рыка. Тысячи золотых точек заметились в небо и рассыпались в воздухе яркими всполохами искр. Я свисела сниз, рискуя или упасть, или попасть под обстрел, а затем в страхе отпрянула. Шесть самых крупных демонов вгрызались острыми, словно бритвы, клыками в городские ворота. Ещё немного, и они будут здесь. Повернув голову вправо, увидела, как нескольким тварям удалось вскарабкаться наверх. В тот же миг их пронзили огненные копья. Один из убитых монстров пронзительно зарычал и, сжав в когтистой лапе шею своего убийцы, полетел вместе с эмпатом вниз. Надолго их не хватит. В отчаянии подумала я, глядя на воинов, тщетно пытающихся сбросить с немыслимой скоростью взбирающихся по крепостным стенам демонов. Я взвизгнула, почувствовав, как огромная лапа пытается ухватить меня за руку. Тут же на помощь мне кино, состоявшая неподалёку эмпат и пранзил твар мечом. Добивая не как не желающее быть добитым существо, прокричал: "Быстрее уходите, вы только мешаете". А я и вправду была здесь лишней. Наталкиваясь на воинов, спешащих на самую вершину башни, чтобы осыпать демонов очередной порцей стрел, побежала навстречу магам, которые уже спускались вниз. "Ну что?" подскочила к ним. Один из ампатов протянул мне звезду и быстро проговорил: "Спешите во дворец. Алеста и Эдель сами вернут владыку, а мы нужны здесь". Внезапно меня осенила догадка. "А почему бы нам не выпустить фениксов? Тогда отряд этих тварей вмиг поредеют". В который раз за этот вечер я увидела на лицах собеседников раздражение, смешанное со злобой. "Судара, не возвращайтесь во дворец. Фениксы понадобятся нам для других тварей". Обходя меня и спускаясь вниз, импат быстро взглянул на небо и пробормотал: "Они уже близко". "Кто близко?" прокричала я, но мой вопрос так и остался без ответа. Ворота пали, и я увидела, как демоны смертельным потоком хлынули в город, наталкиваясь на живые преграды. Но вместо того, чтобы бежать и спасать жизни дориена, Стояла и, словно завороженная, следила за разворачивающимся на моих глазах кошмаром. Внезапно на крепостную стену обрушился страшный сгусток пламени, выпущенный монстрами, и подобной кипящей лаве заполнил все вокруг. Я едва успела отскочить и, проехавшись спиной по острым ступенькам, замерла, ухватившись за камень и стараясь унять бешеное сердцебиение. Пять расстрелков, попавших под огонь, рухнули вниз подобно горящим факелам. Их смерть была быстрой. Те, кого только задели огненные брызги, истошно вопили от расползающихся по коже ожогов. Я задрожала и уже хотела бежать вниз, только бы избежать участи постигшей несчастных воинов, как заметила то, что привело меня в ещё больший ужас. Грей, остановись! Я схватила за руку пробегающего мимо эльфа в надежде удержать, не отпускать в ад, кипящую стену города. Люди, эмпаты и демоны стали огромным чёрным облаком, которое быстро разрасталось, превращаясь в сметающий всё на своём пути ураган. Раздался ещё один взрыв. Часть стены рухнула, похоронив под своими развалинами десятки воинов. Умирая в огне, Они сжимали в руках мечи и из последних сил добивали погибающих вместе с ними монстров. Эльф вывернулся из моих рук и уже сбегая вниз по лестнице, натягивал лук и кричал возможные последние слова в своей жизни. Ты была права. Ничто не заменит нам свободы, и мы будем бороться до конца. Стен. Я бросилась вдогонку эльфу и в отчаянии прокричала: "Останови его, он же убьёт себя". но никто меня не слышал. Стэн уже спускался следом за братом, полной решимостью умереть вместе с ним в этой кровавой жатве тьмы. Я ухватилась за выступ в стене и, не дыша, смотрела на дикую резню внизу. Вот один демон, яростно зарычав, бросился на Рея, но его брат выхватил кинжал и покончил с исчадием тьмы. За ним последовали другие, превосходившие в силе и ярости во сто крат силы моих друзей. Облако поглотило их, как минуту назад поглотило других воинов, с диким рёвом бросившихся в лапы смерти. В этом кошмаре невозможно было разобрать, где сейчас сражаются мои друзья. Нет, Лорен, только не ты. Из груди вырвался слабый стон. К образовавшейся в стене дыре спешил наследник Наэльви. Нужно что-то делать, я бросилась к капитану лучников, и схватив того за грудки, села и затрясла. Остановите принца, ему там не место. Солдат расжал мои руки и, отведя в сторону взгляд, обречённо произнёс: "Сейчас на счету каждый воин судариня. Даже принц должен сражаться. Иначе впоследствии ему нечем будет править". Он оттолкнул меня и начал отдавать приказания столпившимся возле него воинам. А я стояла и даже не пыталась остановить слёзы. Все, кто был мне дорог, могли уйти из жизни в любой момент. А я была бессильна. Это я должна была изменить мир. Всего лишь слабая женщина, не сумевшая вовремя отгадать, в чём секрет звезды и спасти тех, кого любила больше жизни. Нарин, быстрее, надо спешить. В Алену садил меня на лошадь. Ам бешеном галопе мы бросились ко дворцу. Оглянувшись, я заметила, как ещё одна стена рухнула, и неистовый крик унёс за собой невинные жизни. Мы мчались сквозь толпы солдат и горожан навстречу тому, кто решил навсегда уничтожить Этару. «Звезда с тобой?» Я сжала в руке почти холодный камень и силой вонзила шпоры в бока лошади. «Быстрее, нужно вернуть Дориена, пока не поздно». В тусклом свете свечей вырисовывалась неясная фигура проклятого владыки. Он опустил голову и, казалось, заснул вечным сном, безучастный к творящемуся вокруг кошмару. В зале царила тишина, так же как и во всём дворце. Большей части его обитателей сейчас сражались на стенах города. Женщины и дети заперлись в комнатах и тихо молились своим богам, потому как больше ничего не могли сделать. Услышав наши шаги, Ирод вздрогнул и поднял голову. На гордом, когда-то ничего не выражавшем лице, застыла маска боли. Он наконец-то понял, что натворил, но было поздно. Демоны вышли из недр земли собирать кровавую жатву вместе. Неподалёку стояли Теора, Леста и Эдель. Королева и молодая эмпатия металлево владыку полные ненависти взгляды, борясь с желанием лишить его жизни. Одна только колдунья с болью смотрела на сына и мечтала умереть вместе с ним. Вставая в род, я приблизилась к застывшему каменным изваянием Эмпату. «Сейчас тебе больно понимать, на что ты нас обрек», — со злостью прошипела Теора и встала рядом со мной. «Твой народ будет уничтожен, так же, как и мой, так же, как и все мы». Не справившись с истерикой, королева схватила и с невероятной для нее силой потянула эмпатию вверх. Эрот горько усмехнулся и, оставив без внимания крики раздавленной ужасом женщины, обратился ко мне. «Я осознал свою ошибку. Но с лезами битвы не выиграть. Теора замахнулась, и ударила его по лицу. И это не поможет, ваше величество. Пока они поймут, что нужно отступать, вы все умрёте. Только я могу повлиять на исход битвы. Проклятие мною началось и мною должно закончиться. В зале повисла гробовая тишина. Никто не ожидал подобного, и никто ему не верил. Наверное, если бы не тот наш разговор в подземелье, Я бы первое приказала читать заклятие. Но то, что сейчас скользило во взгляде Эрота, заставило меня удержать Валена, готового кинуться на владыку с кулаками. Хватит, Нарин, давай звезду. Я проигнорировала слова советника. Говори, что ты хотел сказать. У нас нет времени, Эрот. Пророчество Иларов, о котором ты говорила мне. Не ты должна была спасти Этару, и не в твоём сердце нужно искать ответы. Я долго пытался понять сам себя, считал, что власть над миром поможет обрести счастье, заполнить пустоту, которая царила в моей душе. К сожалению, я оказался неправ. И если бы не ты, довольно резко оборвала Владыку Теора и крикнула императом. Читайте заклятие. А ты достань наконец звезду и покончим с ним раз и навсегда. Я посмотрела на камень, прижала к груди. В глубине его ещё теплилась душа, за которую я готова была отдать свою собственную. Но куда она вернётся? В тело, которое вскоре разорвут демоны, как и всех нас. Если род однажды потерял над ними власть, что сможет сделать Дорин? Только умереть вместе с нами. Нарин, еле слышно прошептал владыка. В нём нет той силы, которая есть у меня. Если даже вам удастся уничтожить мелких демонов, против крика безликих вы бессильны. У нас есть красные фениксы и моя магия. Эрод повернулся к Эдель и презрительно скривившись, усмехнулся. Сколько? Несколько десятков, а их сейчас налетят сотни. Если вовремя не остановить гарпий, вы все умрёте мгновенно. А тебе с твоим даром надолго ли хватит? Я в отчаянии посмотрела на собравшихся. В сердце каждого горела ненавистью. Они не могли думать ни о чём, кроме мести. Но ведь месть и стала причиной гибели Этары. Отпустите его. Мой тихий голос как гром разорвал звенящую тишину. Вернуть Дориан нам успеем. Ты ему веришь? Вален схватил меня за плечи и развернул к себе. Как только он окажется на свободе, нам придёт конец. «Он подчинит их своей воле!» Я скинула руки советника и уже жестко произнесла. «Нам и так придет конец. Я ему верю!» Вытащила нож и, разрезав веревки, помогла подняться владыке на ноги. «Ты уверен, что у тебя хватит силы? Ты еще очень слаб!» Ирод улыбнулся. «Отчего впервые за долгое время мне показалось, что я вижу перед собой не его, а Дориена!» Точно так же владыка смотрел на меня, когда мы прощались у стен Гвинделлона. «Береги его!» — прошептала я, и в последний раз, посмотрев на первого владыку Тер-Ашт-Сейн, отдала камень лести. «Иди с ним на самую высокую башню, Эроту нужна будет твоя помощь!» «Нарин, оставайся здесь!» — прокричал Вален, схватив меня за руку. «Не могу! Я должна найти друзей!» Вырвав руку, побежала вперёд, слыша за спиной отчаянные крики Валена и Эдель. Одна за другой небо озаряли огненные вспышки. Это маги пытались уничтожить ворвавшихся в город демонов. Заметив, как откуда-то с высоты в мою сторону несется сгусток пламени, я отпрыгнула и, прокатившись по земле, оказалась у почерневшей от гари витрины магазина. Ещё одна вспышка, и шар угодил прямо в разбитое окно. Горячие языки закружились вокруг меня, заставив подняться и бежать дальше. Вален прав. Нельвия в руинах. А один из самых прекрасных городов Этары превратился в груды припорошенных пеплом камней. Я продолжала бежать и чувствовала, как страх, ставшей неотъемлемой частью меня самой, превращается в панический ужас. Взрывы, крики боли и отчаяния, трупы импатов людей и демонов Всё это погнало меня вперёд, не давая остановиться. Сейчас я молила об одном увидеть друзей живыми, обнять Эльфов и Лора, знать, что они рядом и всё ещё дышат. Завернув за поворот, выбежала на главную площадь города. Господи, только и смогла выдавить из себя, глядя на сотни трупов, которыми была усеяна земля. Это не может быть явью. Позади раздался яростный крик. Я обернулась. Сжав в руке кинжал, метнулась к мерзкой твари, с ненасытной жадностью разрывающей тело солдата. Слёзы застилали глаза, из груди вырывались судорожные всхлипы, но мне было всё равно. Всё равно, что он со мной сделает. В этом аду трудно было сохранить здравой рассудок. Ванзев кинжал демона в спину, услышал дикий рёв. Ещё один взмах руки, и рёв повторился. Внезапно откуда-то сверху донёсся синеистовый крик. Герот, позабыв о монстре, я подняла глаза к небесам и заметила, как высоко над городом кружат гарпии. Навстречу им уже неслись красные фениксы, а владыка из последних сил сдерживал крылатых демонить, не давая им опуститься слишком низко и своим криком уничтожить весь Гелион. Из рук компата вырывались мощные струи огня. И неслись в сторону гарпий, не причиняя вреда окружающим вокруг Фениксом. Далеко-далеко они издавали такой крик, от которого кровь стыла в жилах, а сердце готово было разорваться на части. Алеста стояла рядом с сыном и тихо шептала заклинание, стараясь помочь ему удерживать безликих на достаточном от города расстоянии. А потом острые когти полоснули руку, и я закричала. Демон вжал меня в землю, Скользнул снова когтями по тонкой коже, причиняя невыносимую боль. Я продолжала кричать и плакать, чувствуя, как электрические разряды проходят по всему телу и превращаясь в сгустки крови, забирают мою жизнь. Когда же клыки с жадной силой ввинзились в шею, крики прекратились. Лёжа на земле в море крови, своей и чужой, я смотрела вдаль, туда, где стоял он. И вот одной из гарпи удалось прорваться сквозь потоки огня и стрелой полететь вниз. Последнее, что запомнила тело Лесты на руках у владыки. Мать заслонила собой сына, отдала за него свою жизнь. Постепенно крики стихли. Я больше не чувствовала боли, не видела демонов и искажённых ужасом лиц людей. Совсем близко пронёсся ангел смерти и, подхватив меня на руки, унёс прочь. Прочь от этого мира. Прочь от него. Эрод. Я стоял на вершине башни и смотрел вниз. Что же я наделал? Я уничтожил Нельвию. Я проклял этот мир, а он проклял меня. Пора расплачиваться за свои ошибки, прошептал я, поднимая руки к показавшимся на горизонте гарпиям. Рядом стояла Леста и беззвучно плакала. Она не была способна справиться с охватившим её отчаянием. "Мне нужна твоя помощь", сказал я, концентрируя энергию и превращая её в огненный поток. Она кивнула, вытерла слёзы, начала шептать тихие слова заклинаний, отдавая свою силу мне. Обрушившись на землю диким криком, безликие кружили над городом, пытаясь опуститься как можно ниже и уничтожить тех, кто ещё остался жив. На встречу им уже неслись красные фениксы, и крик света столкнулся с криком тьмы. Смотря в почерневшее небо, я из последних сил сдерживал гарпий и понимал, что долго мне не выстоять. Слишком много силы было у них, и слишком мало её осталось у меня. Внезапно одна из демониц отделилась от серого облака извивающихся в безумном танце тварей и понеслась вниз. Я не заметил её приближения. И только когда острые, словно кинжалы, когти пронзили сердце моей матери, и лезвие оказалось у меня на руках, я понял, что произошло. Прости меня, слабо улыбаясь, тихо сказала еймпатии. Я любила тебя и не хотела предавать. Глаза её закрылись. Коснувшись губами мокрых от слёз век, я положил её тело на камни и, поднимаясь, прошептал: Очень скоро мы будем вместе. А пока в этом мире ещё остались те, кому я должен. Собрав кулак последние силы, посмотрел в небо.